Леди Секириловна беспокоилась зря. Адрес ей дали правильный, и ничего она не перепутала. И старый колдун Ефрем Нехорошев и ученик его Глеб Портнягин были именно теми, за кого себя выдавали. Но повернулся к питомцу старый колдун. Специалист по женскому полу. Что скажешь? А что говорить? Это ж вовсе тот Наблюдая, как наставник обходит кресло, ощупывая энергетический кокон, погружённый в забытьё женщины. Да тей сколи рос травы порядок, забыл, что забыл, всё равно что вспомнил. Только слышь, Ефрем, незабоченно добавил он. Деньги с неё вышло сразу взять, а то долги в первую очередь из башки вылетают. Не жпрытки какой. Усмехнулся Чередей. Ну, положим, стертый память, а толку? Вернется домой, там эти два йогла еда. Один ноет, другой права качает, и пошло все по-старому. Глеб подумал, так может на нее тоже пятнашку напустить? Заявится с засосами, прошлая жизнь раем покажется. Так-то, ну так, да муж у нее грохля. Замчась ли шоу. Мужа заколдовать предложил Глеб, чтоб ревновал. Тогда уж и весть свет в придачу. Тех же лягушек, чтобы не спать не мешали. Она же не только с мужиком своим общается. Ага. Ну, удовлетворённо отметил её Фрем, нащупав что-то незримое за спинкой кресла. Вот оно. Глеб подошёл посмотреть, что делает учитель. Непонятно, он что-то делал, разминал кругло затвердение воздуха, словно бы лепил невидимый снежок. В самом деле хочешь ей память вернуть? Колдун даже приостановился. Не ожидал он такой наивности от воспитанника. "Ну горел?" с любопытством осведомился он. "А ну как клиент ненароком государственную тайну вспомнит? Нет, голебушка." «Память вернуть — это не к нам, это в прокуратуру!» Стряхнул незримые капли с кончиков пальцев и вновь повернулся к креслу. «Так что, если кто без меня с такой просьбой пристанет, смело гони в шею, насмотрится западных фильмов!» Воршливо продолжал старикан. «А потом чуть мозги отшибет кому!» Он тут же, глядишь, губенки и раскатает. А вдруг я раньше олигархом был, или там наследником престола? А того не смыслит, что престолов-то на всех шибанутых не напасешься. Старый ворчун был, как всегда, неопровержим. Известно ведь, что черепно-мозговая травма в наших условиях чревата восстановлением памяти. а восстановление памяти и напротив — черепно-мозговой травмой. «Непуганный я!» — сокрушенно пояснил он, возвращаясь к прерванному занятию. «Был у меня знакомый, тоже колдун. И сварил он однажды зелье. На пять секунд восстанавливает память в полном объеме. Решил испытать на себе подвижник хренов». И такое ожидать припомнил, что уже на третьей секунде в окошко сегонул. Так-то вот. "На сейчас ты что делаешь?" решил прервать ученик приступ старческой болтливости. Точку сборки подтягиваю, хмуро поведал кудесник, сильно не любивший, когда его перебивают. "А ты мне о ней ничего не говорил", ревниво заметил Галет. Так а мы ж с тобой за Кастанеду всерьез-то еще не врались? Буркнул Ефрем. Помолчал, смягчился. Точка сборки — это Глебушка, такая светящаяся блямбочка, с абрикосином, да. И находится она, чтоб ты знал, вот здесь, позади правой лопатки. Ну, вроде дырки в энергетическом коконе, вернее, лупы. «Понятно», — просидел Глеб, приглядываясь, — «а я, думаю, галюки у меня, что ли? За каждой аурой вроде как правый поворот помигивает». «Похоже», — кивнул колдун. «И далечего она, точка эта?» «Главные мировые линии в пучок сводит. Ну, энергетические волокна, видел чай в Астрале. Вот их она и того, и фокусирует». картину мира создают. Соображаешь? Скажем, хватил кого обморок? Глядь, аура как была, так и осталась, а точка сборки погасла. Почему? Сознание потерял. Какая уж тут калешему картину мироздания, ежели все черно? Прямо так с ней и рождаемся? Нет, с того Глеб. Нет, ну ты сам прикинь. Младенче, кожа на светту появляется голенький, розовый и беспомощный. Не ходить не умеет, не говорить, даже воровать. Всему учить приходится. Учи, тучи, ты глядишь и начинает у него потихонечку завязываться на энергетическом коконе. Это самое, понимаешь ли, светящееся блямбочка, слабенькая ещё непороченная. Таким он, например, малых детей можно только по заднице шелепать. Увлёкший снова принялся обещать старый колдун. А вот как раз, чтобы точку сборки не нароком не сдвинуть. А почему предки наших беглых до да которжан по спине секали? Да потому что точка-то у таких уже со сдвигом. А отбить я она помаленьку. На месте возвращаться начинает и становится человек снова частью общества. Из памяти ута, видишь, у Ларисы Свет Кирилловны. Всё в порядке. А вот точка сборки. И сколько она выскочила? Нет. Если выскочишь в другой мир попадёшь. Не выскочила. Разболталась слегка, расслабилась. С возрастом такое почти всегда. Вотму и кажется, что всё вокруг бессмысленным, данелепым положим так, оно и есть. Но бабе-то от этого не легче. Ведливость ученика то час радовала, то час раздражала старого колдуна. Впрочем, и время по лекарбке ещё поди поейми. Ворчит, стало быть, всё идёт как надо. Но если ли, не дай бог, развеселился, держивухо остро. Но вот ты сейчас с притворным недовольством ожидал он очередного вопроса о настырного юноши, не дождался. Питомец тужил, сомыслить услышанное. "Ну что ж, что же дело?" Несмотря на крайнюю молодость Глеба Портнягина, мир вокруг к него рушился по меньшей мере трижды. И приходилось собирать всё заново. Каждый раз обнаруживались лишние детали, да и новая конструкция зачастую оказывалась неудачной, как, скажем, случилось пару лет назад, когда дружок не Кадим подбил Глеба гробонуть продовольственный склад. Где обоего накрыл участковый с ворчительной фамилией лютый. Мироздание пришлось собирать из осколков уже в камере. Наразумеется, все эти ощущения личного характера наверняка не имели ни малейшего касательства к Карлосу Кастанеде. Но само словосочетание "точка сборки" очаровало Глеба своим звучанием. Учинив в череде подошёл к стеллажу с эзотерической литературой, не отыскав полку, целиком посвящённую Кастанеде и его преданиям, достал наугад первую попавшуюся книжку. раскрыл, листнул, как он погружался в бездну премудрости, и временно хорошев, всё нянькалы тетежкал, не зрился тетещусь облямбочку. Наконец притомился и присел отдохнуть на табурет. Эх, ничего себе, не смог удержаться, Глеб. Ты послушай, что пишут. Нужно заметить, что человек благодаря разуму и речи сильнее прочих тварей. фиксирует свою точку сборки, огласил он. У человека она не только собирает излучения, но и с целью получения большей чёткости восприятия ещё убирает все лишние излучения. Правильно пишут, устало одобрил старый кудесник. Коряво, но правильно. И что? Харакэрен пример затерянного в горах первобытного племени, над которым дважды в день в течение многих лет с рёвом проносились пассажирские самолёты. Захлёб продолжал зачитывать гореб. Когда племя обнаружили наконец антропологи, то их больше всего поразило то, что дикари ни разу не видели и не слышали никаких железных птиц. С точки зрения дикарей самолёты не имели отношения к человеческому миру. И дикарские точки сборки отбрасывали все излучения, связанные с Тут он уловил краем глаза, что учитель давно уже внимает ему с саркастической улыбкой. И запнулся. Врут. Да не то, чтобы врут, не договаривают. Там по короче заваруха была. Съело племя двух антропологов. Ну, американцы, понятное дело, давай их же это бомбить. Так представляешь, дикоритые бомбежки не заметили. Портнягин стоял неподвижно. Подхваченный мощным мысли воротом, он не противился ему, но, как рекомендовано, потихоньку выплывал по спирали. Не заметили бомбежки. Это что же получается? Посадить такого людоеда годика на полтора тоже в упор не заметит. А жертвы? — осторожно спросил он. — Были? — Ну, а как же? Бомбы-то рвались. — Так что же они, туземцы, слепые, что ли? — Да не слепые я. Все более раздражаясь, отвечал колдун. — Не слепые я. Просто точка сборки у них другая, не такая, как у нас. Видят, помирают люди, не поймешь с чего. Решили болезнь заразная. перед дурки. Подвёл и тот Глеб, захлопывая книгу. "Да?" вскипел Колдун. "А мы чем лучше? Над звон, который век бомбят, а мы всё думаем, что от старости помираем". "Кто бомбит?" не поверил Глеб. "А я знаю, инопланетяне какие-нибудь". "Да что же они, одних стариков бомбят?" ошалело спросил Глеб. "Всех подряд". Угрома известил кудесник: "Парадь ста молодые, они же прыткие, на месте не стоят, хрен попадёшь. Вечно ты со всякой ерундой не к времени. Давай, ставь книжку на место". Клиент просыпается. Раздев и веки, Лариса Кирилловна увидела склонившейся к ней, учасливая морщинный сталицо Ефрема Поликарповича. Поискала глазами Глеба. Рослый ученик чародея стоял, отвернувшись к тусклому окну, и сошеломлённым, как ей показалось видом, разминал костяшками пальцев правый весок. Что-то изменилось и в самом помещении. Теперь оно напоминало скорее лавку древности, нежели захламлённый плохо охраняемый склад. "Ну как?" дружелюбно осведомился Калдун. "Ничего не всплыло?" И Лариса Кирилловна почувствовала вдруг, что задыхается от счастья. Всплыла, выдохнула она: "О, но!" но подбодрил её Фрим Поликарпич. "Как было чудно, как чудно!" заговорила словно бы в сладостном бреду Лариса Кирилловна. "Сняли мы в мае дачный домик за Чумахлинкой. Природа, озёра, шашлыки, Вспомнив о шашлыках, прыснула. Хорошее было мясо, на центральном рынке брала, — сообщила она, смеясь от души. — Сожгли! — Бывает! — утешил колдун, но Лариса Кирилловна его не услышала. — А ночью лягушки! — в упоении заключила она. — До утра спать не давали!